Зайди навестить меня. Но, говоря серьезно, Гарри, не вызван ли этот неожиданный отъезд каким-нибудь известием, полученным от важных особ? Отважных особ, — ответил Гарри, — к числу которых, полагаю, вы относите моего дядю. Не было никаких известий с того времени, что я здесь, и в эту пору... Вряд ли могло произойти какое-нибудь событие, делающее мое присутствие среди них необходимым. — Но и чудак же вы, — сказал доктор. — Разумеется, они проведут вас в парламент на предрождественских выборах. А эти внезапные колебания и переменчивость — недурная подготовка к политической жизни. В этом какой-то толк есть. Хорошая тренировка всегда желательна. состязаются ли из-за поста, кубка или выигрыша на скачках. У Гарри Мэйли был такой вид, будто он мог продлить этот короткий диалог двумя-тремя замечаниями, которые потрясли бы доктора не на шутку. Но он удовольствовался словом «посмотрим» и больше не говорил на эту тему. Вскоре к двери подъехала почтовая карета, и когда Джайлз пришел за багажом, славный доктор суетливо выбежал из комнаты посмотреть, как его уложат. — Оливер, — тихо произнес Гарри Мэйли, — я хочу сказать тебе несколько слов. Оливер вошел в нишу у окна, куда поманил его мистер Мэйли. Он был очень удивлен, видя, что расположение духа молодого человека было грустным, — И в то же время каким-то восторженным. Теперь ты уже хорошо умеешь писать, спросил Гарри, положив руку ему на плечо. Надеюсь, сэр, ответил Оливер. Быть может, я не скоро вернусь домой. Я бы хотел, чтобы ты мне писал, скажем, раз в две недели, в понедельник, на главный почтамт в Лондоне. Согласен? — О, разумеется, сэр, я с гордостью буду это делать, — воскликнул Оливер в восторге от такого поручения. — Мне бы хотелось знать, как... ну, как поживают моя мать и миссис Мейли, — продолжал молодой человек, — и ты можешь заполнить страничку, описывая мне, как вы гуляете, о чем разговариваете и какое у нее... у них... — хотел я сказать, — вид, счастливый или здоровый. Ты меня понимаешь? — О, да, прекрасно понимаю, сэр, — ответил Оливер. — Я бы хотел, чтобы ты им об этом не говорил, — быстро сказал Гарри, — так как моя мать стала бы писать мне чаще, что для нее утомительно и хлопотливо. Пусть это будет наш секрет. И помни, пиши мне обо всем. Я на тебя рассчитываю. Оливер, восхищенный и преисполненный сознанием собственной значительности, от всей души пообещал хранить тайну и посылать точные сообщения. Мистер Мэйли распрощался с ним, заверив его в своем расположении и покровительстве. Доктор сидел в карете. — Джайлз! который, как было условлено, оставался здесь, придерживал дверцу, а служанки собрались в саду и наблюдали оттуда. Гарри бросил мимолетный взгляд на окно с частым переплетом и вскочил в экипаж. — Трогайте! — крикнул он. — Быстрее, живей, галопом! Сегодня только полет будет мне по душе! — Эй, вы! — закричал доктор, быстро опуская переднее стекло и взывая к форейтору. — Мне полет совсем не по душе. Слышите? Дребезжа и грохоча, пока расстояние не заглушило этого шума, и только глаз мог различить движущийся экипаж, карета катилась по дороге, почти скрытая облаком пыли, то, совсем исчезая из виду, то появляясь снова по воле встречавшихся на пути предметов и извилин дороги. Провожающие разошлись только тогда, когда нельзя было разглядеть даже пыльное облако. А один из провожавших долго не спускал глаз с дороги, где исчезла карета, давно уже отъехавшая на много миль.